Глава 25. Меня наполнил внезапный азарт. Тело стало лёгким, послушным. Воздух словно расступался передо мной и подталкивал сзади. Песок приятно пружинил под ногами. На миг я вся отдалась этому бегу. Слилась с эфиром. Сама стала эфиром. Внутри будто разогрелось моё личное солнце. Это оно, как маленький атомный двигатель, несло меня над землёй. Толчок. Моё тело выстреливает вверх, словно из катапульты. Ланка так близко. Хватаю за неё. Кажется, я смогла. Но чувство победы оказалось кратковременным. Левая рука соскользнула. Меня повело вниз. Тело внезапно стало тяжёлым, неповоротливым. Его потащило к земле. Миг, и я падаю. Позорно растягиваюсь под турником. Острая боль охватила лодыжку. Кажется, подвернула. Но это не самое страшное. При мысли, что мой позор видел Арден, на глаза набежали слёзы. Я даже не сразу поняла, что кто-то пытается меня поднять. Чьи-то руки в лихорадочном беспокойстве ощупывают моё тело. А такой близкий и в то же время далёкий голос с неподдельной тревогой спрашивает. «Ты ушиблась? Где болит? Покажи!» «Нет, нет, нет. Я уже сказала себе, что Арден моих слёз не увидит. Так что, собравшись силами, оттолкнула его. Всё в порядке. Буркнула нелюбезно. «Идите, щупайте своих ифриз». Затем попыталась встать. Зря приступ боли тут же пронзил лодыжку. Нога подвернулась, и я благополучно осела в руки Тара Лунары. Оборотень заглянул мне в глаза. В ту секунду мне показалось, что он напуган. Интересно, что могло напугать опытного охотника за головами? Наверное, взбучка, которая грозит ему запор порчу раритета. Ой, то есть цены лейвы. «Кажется, всё-таки не в порядке». Пробормотал Арден, подхватывая меня на руки. Он быстро глянул на Лейв, которые уже сгрудились вокруг нас и взволнованно обсуждали мой нелепый прыжок. «Урок окончен, все свободны». «А что с Инной?» — выкрикнула на Моасе. «Давайте мы отведём её к целителю. Я сам её отнесу». Внезапно огрызнулся оборотень. Мне даже показалось, что я услышала рык. И фрисы притихли и отхлынули от нашей парочки а арден направился прочь от площадки в сторону лазарета при этом он подозрительно дышал и прижимал меня к себе то ли не мог нанюхаться то ли боялся уронить я даже сама невольно к себе принюхалась да нет вроде ничем не воняет затем попросила пусти я сама пойду в ответ меня крепче сжали в лазарете нас встретил тарвидарин он ввел лейф в медицинское дело со второго курса Я поначалу удивлялась, что нас так всесторонне готовят к неволе. Теперь уже привыкла. Здесь маги считаются особой кастой, высшими существами с голубой кровью. И мы, их будущие жёны, должны быть подготовлены к любой опасности и вовремя оказать этим небожителям помощь. А я-то наивная думала, что мы себе должны уметь помогать. Хе-хе, я ошиблась. «Будущие мужья — наша самая большая ценность в жизни». Чтоб их не покусали. Кстати, оборотень, который принёс меня сюда, так никуда и не ушёл. Положил на указанную таром-видорином кушетку за ширмой и деликатно отошёл. Я решила, что Арден отправился обратно и фриз своих ощупывать. А он нет, остался. Со стороны входа доносились лёгкие шаги. Сначала в одну сторону, затем разворот и в другую. Вот чего ходят-то? Заняться, что ли, больше нечем? Но, несмотря на сварливые мысли, мне было приятно, что Арден остался. Неважно, почему он это сделал. Главное, в груди у меня потеплело от его внимания. «Здесь больно?» Тарвидарин тщательно ощупывал мою лодыжку. «Нет». «А здесь?» Ногу Прострелила болью. Я ничего не успела ответить, только рефлекторно дёрнулась и втянула воздух сквозь сжатые зубы. «Понятно». Сам себе кивнул целитель. И тут же лодыжку окутала приятным теплом. Оно обволакивало ногу, растворяя боль. Тарвидарин поднял на меня взгляд. «Лучше». «Спасибо». Я улыбнулась и потянула ногу к себе, готовая бежать на уроки. «Подождите, юная Лейва». Он тоже улыбнулся, но иначе. Несколько снисходительно к моей юности и порывистости. «У вас небольшое растяжение. Я помог магией, но организму всё равно нужно время, чтобы восстановиться». «Сколько?» — вздохнула я, запоминая, что даже магия не способна излечить одномонентно. «Сегодня вам стоит поберечься. Проведите остаток дня в постели. Утром боль уйдёт окончательно. Но я всё равно порекомендую Тару Делионарису освободить вас от физических занятий на несколько дней». Первой мыслью, промелькнувшей в голове после этих слов, было, что я не увижу Ардена эти несколько дней. От этого стало грустно. Чтобы Тарвидарин не заметил моё вытянувшееся лицо, я сделала вид, что рассматриваю лодыжку, внимательно так, низко склонившись. Он не громко хмыкнул, словно прочитал мои мысли. Я тут же вскинулась, готовая защищаться. Но смотрел целитель по-доброму, без насмешки. И вообще, его молодость не вязалась с этим мудрым взглядом, который больше бы подошёл убелённому сединами старику а никак не цветущему к мужчине с идеальной прической, аккуратными ногтями и лицом без единой морщинки. В магах я путалась, их внешняя молодость сбивала с толку, но Тарвидарин мне понравился, и я решила относиться к нему как к доброму доктору Айболиту. «Подождите немного здесь, Лейва Инна, я пока поговорю с вашим провожатым». Он поднялся и задвинул за собой ширму. Я не успела разглядеть Ардена у двери, только его тень. Но молчаливое присутствие оборотня тешило моё самолюбие. Он беспокоится за меня. Это очень приятно. «Орден, на два слова!» Услышала я негромкий голос старого Видарина и тут же напрягла слух. Интересно, что такое он собирается обсуждать с оборотнем? В груди росла уверенность, что говорить они будут обо мне. Прошуршали шаги, и всё стихло. Я прислушалась но без толку. Похоже, Тары куда-то ушли. Из-за ширмы ничего не было видно, и это очень раздражало. Я немного сместилась на кушетке и аккуратно потянула ширму в сторону. Хм, она оказалась тяжелее, чем я ожидала. Пришлось передвинуться ещё немного и ещё чуть-чуть, а потом замереть, прислушиваясь. Не нужно, чтобы уважаемые тары услышали мою мышиную возню. В помещении было тихо, и я продолжила оттягивать ширму в сторону. Внешне она выглядела стандартно. Плотная ткань, натянутая на основу. То ли честь лейф здесь так берегли, то ли тарвидарин предпочитал массивные вещи. Основа ширмы была изготовлена из тяжёлого металла, что-то вроде чугуна. А под плотной гобеленовой тканью скрывалось дерево. Так что мне пришлось приложить немало усилий, чтобы сдвинуть с места эту конструкцию. Я села удобнее, схватилась за края обеими руками и уперлась ногами в пол, совершенно позабыв, что на одной из них «Небольшое растяжение». Если совсем честно, то я даже позабыла, на какой именно. Так сильно увлеклась желанием подслушать разговор. Осторожно, но силой потянула на себя ширму. Она наконец-то поддалась и поехала на меня с раздирающим душу скрипом. Я отпустила руки и замерла совершенно идиотским выражением на лице. Видимо, оно должно было помочь сохранить сей звук в секрете. Не помогло. Из незамеченной мною ранее подсобки выглянул Тарвидарин, удивлённо уставился на меня. Ширму всё-таки удалось отодвинуть, и теперь меня было видно. Я ему улыбнулась, надеясь, что он не заметит таких незначительных перемен в интерьере комнаты. Но, судя по выражению докторского лица, надеялась я напрасно. Следом за ним из подсобки выглянул Тарлунара, тоже уставился на меня. Выражение его лица оставалось нечитаемым но интуиция подсказывала что оборотень злится впрочем долго размышлять об этом мне не позволили я могу забрать ее официальным голосом спросил арден тара Видарина, глядя прямо на меня но как будто бы сквозь тар лунара вы поняли что именно я сказал в голосе целителя тоже появились прохладные нотки как же жаль что мне не удалось подслушать их разговор ох уж эта дурацкая ширма всё мне испортила понял тарвидарин Арден упрямо вскинул подбородок и направился ко мне. Против воли сердце моё вдруг забилось сильно-сильно. Затрепыхалось, как птичка в клетке, когда к ней с кровожадными намерениями приближается соседский кот. Правда, оборотень никакой кровожадности не выказывал, да и вообще не демонстрировал никаких эмоций. Только челюсть сжимал так, что я видела, как двигаются мышцы под подбородком. А потом он подошёл близко, очень близко и моё сердце просто перестало биться, замерев в ожидании неизведанного. Во рту пересохло, как будто я скиталась по пустыне, и дышать перестала, просто позабыв, зачем вообще нужен воздух. Арден наклонился ко мне и подхватил на руки. И вот теперь я судорожно вдохнула, чувствуя, как лёгкие наполняются воздухом, запахом хвойного леса и дождя, его ароматом. Одновременно с этим сердце снова превратилось в заполошную птицу, Уверенно, даже Тару Видарину, отошедшему к стене и неодобрительно глядящему на нас оттуда, было слышно его биение. Обратин даже не взглянул на хмурого мага. В полнейшем молчании вынес меня из лазарета. И всё-таки интересно, о чём они говорили? Кажется, Тары успели сильно поспорить. Впрочем, эта мысль быстро растворилась, как и все остальные, начисто выветрилась из моей головы. Арден прижимал меня к себе крепко и в то же время нежно. Совершенно забывшись, я опустила голову ему на плечо и наслаждалась его запахом. В какой-то момент мне показалось, что Тарлунара тоже наклонился, чтобы понюхать мои волосы, и от этого внутри разлилось тёплое, щекотное чувство. За весь путь от лазарета до внутреннего двора, ведущего к башне, мы с Арденом не произнесли ни единого слова. Да слова и не были нужны. Спросил он меня сейчас хоть о чём-нибудь, я бы наверняка только мучала, продолжая блаженно улыбаться. Жаль, что счастье не может длиться вечно. Вот и моё продолжалось совсем недолго. Чуть-чуть не хватило до башни общежития. «Тарлунара!» — ледяной голос плетью хлестнул по моей блаженной улыбке. Арден остановился, замер, будто вовсе окаменел. Такими твёрдыми и неподвижными вдруг начали ощущаться его только что нежные руки. Тар Лунара, куда вы несете мою лейву?» В голосе ещё прибавилась льда, хотя казалось, куда уж больше. Арден, не выпуская меня из рук, медленно повернулся. В нескольких шагах от нас стоял взбешённый принц. Даже отсюда я видела, как раздуваются крылья его изящного носа и как сжимаются кулаки. Обратин не спешил отвечать, просто стоял, продолжая держать меня на руках но я безошибочно чувствовала что он сейчас словно бы прощается со мной какого цверга арден теперь в голосе его высочества появились живые эмоции удивления он выглядел даже чуть обиженно будто и подумать не мог что оборотень способен на такую подлость лейваина подвернула ногу я помогаю ей добраться до общежития наконец пояснил арден его тон был сухим и бесстрастным рандер подошел ближе и протянул руки «Давай её сюда, дальше я сам». Я рефлекторно вцепилась в Ардана. «Не отдавай меня, не надо!» — взмолилась мысленно. Но оборотень не услышал. Послушно передал меня наследному принцу. И я не просто поняла, ощутила всем своим существом, что счастье кончилось. В груди у меня образовалась дыра, через которую утекла прочь недавняя радость. А принц, не замечая безвольно опущенных рук и выступивших на ресницах слёз, прижал меня к себе и почти в припрыжку помчался к башне. Я посмотрела через его плечо. Арден так и стоял в нескольких шагах от входа, свесив ставшие ненужными руки. Казалось, он настолько растерялся, что не мог сообразить, что делать дальше. Даже когда принц занес меня внутрь, Арден не двинулся с места. «Как вы себя чувствуете, Инна?» — обеспокоенно поинтересовался Рандир. Обманутой. хотелось мне крикнуть на наследнику престола нельзя так отвечать поэтому я вежливо сказала спасибо ваше высочество мне уже лучше по лестнице рандир поднялся легко безошибочно определив нашу соляную квартирку попытался открыть дверь не снимая меня с рук и тут уже я сообразила ваше высочество поставьте меня пожалуйста дальше я сама принц замер взглянул на меня удивленно вы уверены инна А я поняла, что это моё имя, которое так нравится произносить принцу, из его уст, очень раздражает. Уж лучше бы звал просто Леевой. Да, ваше высочество. Тар Рандир. Мягко, но требовательно перебил меня принц. Да, Тар Рандир, я очень признательна вам за помощь. Но дальше справлюсь сама. Хорошо. Протянул он разочарованно, но поставил меня на ноги. Очень осторожно, словно хрустальную статуэтку а потом смотрел, как я открываю дверь и скрываюсь за ней. Я вежливо улыбнулась напоследок, надеясь, что он не заметил моего разочарования и не обиделся. А потом захлопнула створку у него перед носом. Добралась до кровати и упала на неё плашмя. Но почему эти мужчины так усложняют нам жизнь?